Глава четвертая. Найдя нужную дверь, приоткрыла небольшую щелочку и заглянула. На первый взгляд обычная учебная аудитория. Открыв дверь пошире, вошла, и вот теперь-то увидела, что не совсем обычное. Все стены увешаны оружием. Чего здесь только нет. Мечи, секиры, боевые топоры. Что-то мне знакомо, что-то вижу в первый раз. Особенно заинтересовал стенд с ножами и кинжалами. Настолько, что даже не заметила, что я здесь не одна, и потому вздрогнула, услышав. Маленькая ведьмочка перепутала аудиторию. «Здесь учатся боевые маги, детка!» Резко обернувшись, увидела приближающегося ко мне со слащавой улыбочкой высокого широкоплечего парня. Короткие шатынистые волосы уложены в модную прическу. Да и одежда выдает сыночка богатеньких родителей. «Какой у тебя факультет, детка? Бытовой? Зельеварение? «Давай провожу. Могу даже провести экскурсию по академии. Такая хорошенькая ведьмочка не должна скучать в одиночестве». Парень похабненько улыбнулся, окидывая мою фигуру глазами, задержавшись на верхних девяносто. «Все с ним понятно. Богатенький мажорчик, у него от девиц, небось, отбоя нет. Еще и симпатичный в придачу», — признала я очевидное. «Такие к отказу не привыкли». «Ну, вот за что мне это?» Сразу вспомнилась девица в розовом зефире, толкнувшая меня на дорожке. А так хотелось тихо, мирно, просто получать нужное знание. Растянув губы в счастливой улыбке, томно захлопала ресницами, слегка подалась вперед и мелко-мелко задышала, заставляя грудь призывно заколыхаться под тонким шелком блузки. Парень аж сглотнул, продолжая пялиться чуть ниже моего лица. Томным голоском... самой противно, с придыханием ответила. «Детка не ошиблась аудиторией. Детка — боевая ведьма». Одним движением выхватила из рукавов серебряные эльфийские кинжалы и скрестила их перед лицом мажорчика, прям как на моей татушке. Парень мгновенно отреагировал, резко отшатнувшись, сделал какой-то финт, оказавшись в метрах в трех от меня. «Стоит признать, реакция у него отменная». В тишине аудитории раздались скупые аплодисменты. Присев на угол стола, нам лениво хлопал в ладоши высокий, худой, темноволосый парень. Ухмыльнувшись, он также лениво проговорил, обращаясь к мажорчику. «Не суди по внешнему виду. Самые красивые цветы бывают самыми ядовитыми. И уже мне. Добро пожаловать на боевой факультет. Я Валерий Орбельский, некромант и маг огня. Валеркой будет». Решила я и тоже представилась. Марина Соколова, боевая ведьма. Одна из моих стихий тоже «Магия огня». Мажорчик подошел к нам поближе. «Алехандро де маг огня. Ты это... Извини, я это... Просто по привычке. Здорово, что с нами будет учиться девушка. Не скучно будет?» «Точно, мажорчик. Вон, имя какое мудреное. Небось, граф какой или барон. Язык сломаешь. Лёшкой будет». Вынесла я свой вердикт. Тут в аудиторию ворвался рыжий смерч в лице одной неугомонной ведьмочки. Розальва Соболева, маг воздуха, получила распределение на боевой факультет. Вот теперь точно, скучно не будет. Я даже немного посочувствовала Алехандро, которого шустрая розочка сразу же взяла в оборот. Пришли на ум слова Валелиора про ядовитые цветочки. Следом за Розальвой к нам присоединился уже знакомый мне Айвардоцк. оказавшийся оборотнем. Перестроив зрение на магическое, «Да, это еще одна моя необычная способность», посмотрела ауру мускулистого блондинчика. «Точно, оборотень. Белый волк. А потом, ущипните меня, в аудиторию вошел эльф. Настоящий». Белоснежные волосы заплетены в причудливую длиннющую косу, На кукольном личике глаза цвета неба с серебристыми искорками. А ушки, остренькие ушки, такие миленькие, так и хочется потрогать. Ой, поймала себя на том, что непроизвольно тяну руку. Быстро спрятала ее за спину. Эльвинг Джарадель оказался магом воздуха. Последней к нам присоединилась миниатюрная девушка с длинной рыжей косой и зелеными раскосыми глазами. Она тоже оказалась оборотнем. «Рыжая лисичка», — определила я. Розочка, осчастливив всех своим вниманием, вернулась ко мне. «Какой у тебя магический знак? У меня вот!» Она подняла рукав повыше, показывая свою татушку. На ее запястье красовался голубой смерч, перечеркнутый двумя серебристыми стрелами. «Красиво! У меня вот!» Я слегка отогнула край широкого рукава. К нам сразу же присоединились остальные сокурсники, показывая свои магические знаки. У некроманта черный череп с алыми горящими глазами. Череп наискось пересекает серебряный клинок. На руке белого волка красовался широкий серебряный меч. У Алехандра тоже меч, только на фоне алого пламени. У лисички — скрещенные кинжалы, почти как у меня. А магический знак эльфа повторял татушку Розальвы, только перечеркивающие смерч стрелы были немного длиннее. Сравнив и обсудив увиденные рисунки, мы пришли к выводу, что серебряные клинки или стрелы Это принадлежность к боевому факультету. Знак оружия дополнялся знаком имеющейся магии. Только у меня и некроманта знаков оказалось три. Валериору, как и мне, посчастливилось попасть сразу на два факультета — боевой и факультет некромантики, на что он только флегматично пожал плечами. Наше обсуждение прервал появившийся в дверях аудитории парень в бордовой форме с серебряной цифрой 4 на нагрудном кармашке. «Здравствуйте, адепты боевого факультета. Я ваш староста, Серж Снежный. И я буду курировать вас весь этот учебный год». Парень действительно будто снегом припорошенный. Светло-голубые, словно льдинки глаза, короткие белоснежные волосы. Интересно, какая у него магия? «Сейчас я отведу вас в столовую, затем покажу территорию академии. Потом вы все отправитесь в свои комнаты. Постарайтесь запомнить, где что находится». «Завтра самостоятельно получите учебную форму и канцелярские принадлежности. Получив расписание, возьмёте в библиотеке учебники». Серж, развернувшись и не оглядываясь, вышел из аудитории. Мы, переглянувшись, поспешили за ним. В столовой полно народу. Шум и смех слышатся со всех сторон. Видно, здесь собрались все первокурсники. Мы, организованной группой, стараясь держаться друг друга, встали в очередь. Наполнив подносы, все вместе сели за свободный стол. «Не так нас и много. Три девушки и четыре парня. Всего семь человек. Судя по наполненной столовой, на других факультетах учащихся намного больше». Я поделилась своими наблюдениями с сокурсниками. «Боевой факультет — самый престижный в академии. Боевых магов очень мало. Меньше только некромантов. И от этого они еще больше ценятся. Вот у моего брата Дениса на бытовом факультете аж 27 человек в группе. Розальва щедро делилась информацией, успевая при этом жевать пирожок со сладкими ягодами. Розовый сок тек по пальцам, и она, нисколько не стесняясь, слизывала его маленьким розовым язычком, отчего у наших парней почему-то сбивалось дыхание. Вскоре столики в столовой стали пустеть. Увидев Сержа, мы организованно встали из-за стола и окружили его. «Сейчас я проведу вас по территории Академии. Не отставать! Если потеряетесь, запомните! Левое крыло — общежитие девушек, Правое крыло — мужское общежитие. Центральная часть — учебная аудитория и библиотека. Башня некромантов расположена за правым крылом. Некроманты обучаются отдельно, к ним не соваться. Этого требует техника безопасности. Да и чувство юмора у них своеобразное. За левым крылом располагаются теплицы и зоосад. Туда тоже соваться не советую. В оранжереях полно ядовитых и плотоядных растений, а общение с некоторыми животными опасно для жизни. В подвале находится склад, там завтра получите форму. За той рощицей — полигон для боевых занятий и спортивные площадки. А еще старое кладбище. Надо же где-то некромантам тренироваться. Пожал он плечами на наши недоуменные взгляды. В общем, это была самая быстрая экскурсия в моей жизни. Парням хорошо, у них шаг пошире. А нам, девушкам, пришлось чуть ли не бегом догонять нашего экскурсовода. И вообще, что-то я подустала. Нам там говорили про наши комнаты... «Скорей бы уже!» Мы вернулись в центральный зал академии. Серж, повернув налево, привел нас к женскому общежитию. Там с рук на руки передал всех девушек коменданту. Перед тем, как уйти, напомнил. Первый утренний гонг за полчаса до завтрака. Второй — за пять минут до начала занятий. Завтра, сразу после завтрака, для всех первокурсников сбор в центральном холле академии. Постарайтесь не опаздывать. Помахав нам на прощание, парни пошли вслед за старостой. Комендантом женского общежития оказалась пожилая гномиха. Меня зовут мадам Алилора. Я слежу за порядком в женском крыле. Представилась она. Сейчас я выдам вам ключи от ваших кампусов. Подходите по одному и называйте свое имя. Первая подошла Роза, назвала свое имя. Гномиха сделав пометку в документах, шлепнула на ладонь девушки печать. Отпечатавшийся на ладошке рисунок засветился и исчез. Комната тридцать пять. «Следующий!» Я подошла и назвала свое имя, протянув ладонь. Поставленная печать быстро впиталась в кожу, слегка покалывая. «Комната 35!» — повторила комендантша. «Следующий!» «Здорово! Мы будем с тобой жить в одной комнате!» — подскочила ко мне розочка. Ольма получила магический ключ от 34 четвертой комнаты. «Теперь слушайте внимательно. Парней после десяти вечера не водить!» Ничего запрещенного в комнаты не таскать. Комнаты содержать в порядке. Если что испортите, будете восстанавливать за свой счет». Комендантша глянула на нас грозно, нахмурив брови. «В кампусе под каждым номером проживает четыре человека. На четверых одна гостиная, две спальни, ванная и туалет. Ваши соседки еще не заселились, так что можете выбрать понравившуюся спальню». Теперь мадам Алилора улыбалась, глядя на нас. Интересная она дама, своеобразная. Нужно будет узнать, какие у нее увлечения, чем она интересуется. Хорошие отношения с комендантом никогда не помешают. Ну, бегите уже, заселяйтесь. Мы дружно последовали ее совету.